Издательство АСТ представляет Саша Кругосветов Счастье Кандида Предисловие Свободная вещь Саши Кругосветова Меня вдруг не на шутку заинтересовала личность молодого писателя Саши Кругосветова и его сочинения. Молодому писателю 78 лет. Саша Кругосветов родился в страшном 1941 году. Как говорится, гремела война. Мать родила его в городе Галич, Костромской области, по пути из Питера в эвакуацию. Типичный шестидесятник, физик, костер, романтика, КВН, знал Бродского, Рейна, читал самоздат. Был чемпионом Ленинграда по академической гребле, много лет занимался боевыми единоборствами. И такая увлеченность спортом ничуть не помешала автору написать три докторские диссертации. Стать заслуженным изобретателем СССР, у которого 27 авторских свидетельств. Строил ракеты, засекретили, рассекретили. Опубликовал более сотни научных трудов. В новые времена стал предпринимателем. Вращался в блестящем обществе бандитов и ментов. Изъездил полмира. Мне кажется, что у него всегда водились денежки. Он пишет о них легко, и его персонажи не тяготятся их отсутствием. Только так и можно жить в России. Россия устроена так, что на бутылку всегда найдешь, а закуска не о б я з а т е л ь н а Подобная личность не может не заинтересовать литератора любого возраста. Описание длинной жизни этой личности спокойно тянет на роман, Десяток повестей, добрую сотню рассказов и мемуары. Но Кругосветов не стал дожидаться, когда о нем напишут. А сам еще в 2010 году взялся сочинять и печататься. Тогда он и стал Кругосветовым, а до этого носил какую-то другую фамилию, до чего мне нет дела. Физика, ракеты и предпринимательство меня не интересуют, политика тоже. Писательство – вот это дело, если ты это дело умеешь делать. р у г а с в е т о в умеет. Он выпустил более десятка книг с интригующими названиями. «Остров м о р я п а ц а н с к а я демократия». «Сжечь мосты», «А рыпаться все равно надо». Я внимательно прочитал его роман-автобиографию «Сто лет в России» и полностью согласен с ее финальными строками. Для меня это большая честь – родиться и жить в России. Я доволен ста годами, прожитыми здесь». Действительно, я, как и он, другой такой страны не знаю, а вы уж трактуйте мои слова, как вам хочется. Страны с ее четырьмя революциями – ГУЛАГом, Космосом, Волгой, с т а л и н ы м Сахаровым, Шаламовым, БАМом, Шостаковичем, Брежневым, Ахматовой и Ахмадулиной. И вот счастье Кандида. Роман, который только ждет читателя, и читатель, надеюсь, ждет такой роман. Роман-то необычный. и очень-очень энергичный, получилось в рифму, ну и хорошо, роман, сочетающий юношескую писательскую наглость с житейским опытом все повидавшего советского человека. А ведь мы все навсегда советские люди, включая лихих авангардистов, родившихся после 1991 года, и Далю Грибаускас, комсомолку, вдруг ставшую президентом маленькой прибалтийской страны. В прозе Кругосветова незримо присутствует чужое. Другое, но родное, усвоенное, разношенное, как старые подшитые валенки. Название Кругосветова «Сто лет в России» аукается с 200 лет вместе с Олженицына. Кругосветов вспоминает, как его отца в детстве именовали Жиденком, пока он не научился бить морды лучше любого слободского русского хулигана. Читал я с удовольствием. Признаться, надоели мне чернуха, высоколобая тягомотина, мейнстрим с прицелом на букера и большую книгу, деревенский авангардизм, пластмассовая одноразовая попса, выдающая себя за креативную литературу, гордыня, уныние и другие смертные писательские грехи. Понимаете, все это есть и в романе Кругосветова, но, подобно е ирландскому рагу, В такой правильной пропорции, что приготовленное им блюдо является не только съедобным, но и вкусным. Понимаете, я столько навидался за свою жизнь умелых профессиональных литераторов, что сейчас их тексты кажутся мне генно-модифицированными яблоками из супермаркета. Одинакового размера, матовые, не гниющие, безвкусные. Кривые яблочки к р у г о с в е т о в о это именно то, что сейчас нужно. Да, так писать нельзя, но нужно. Кругосветов очень талантлив. Умение талантливого получилось бы графоманщина, но в самом деле выдуманная фабула, постмодернистские преувеличения и условности. н и щ е н к о б о м ж и х а знает четыре языка. Юное привлекательное существо и одновременно старуха-смолянка, всю жизнь скрывающаяся от большевиков. Рядовой гений Шарадей умеет делать компьютеры из любых подручных предметов и веществ. Но автор знает жизнь и в деталях не ошибается. Все прощупал, все продумал. И то, что он пишет, это незаписные байки, услышанные в питерском Сайгоне, что практиковали его более именитые коллеги, которых, в отличие от Кругосветова, знали все. Сначала в Питере, потом в стране и, наконец, во всем мире. Но и Кругосветов непрост. Это его персонаж, наивный кандидт. А сам автор – земной человек, видел многих будущих знаменитостей, общался с ними. Не случайно один из главных персонажей романа – вылитый легендарный питерский композитор Олег Каравайчук. Тени Юрия т е м и р к а н о в а Давида Голощокина, Вячеслава Полунина – полноправные персонажи нового кандида. Кто-то будет радости грядущему литературоведу писать кандидатскую про емкого постмодерниста Кругосветова. А по мне, так никакого постмодернизма нет, равно как и соц, крит или каприализма. Или есть писатель, или его нет. Точка. А если литератор действительно есть, то он свободен и может делать все, что ему заблагорассудится. Описывать древнеримских педерастов, как Петроний, писать Лесенкой, как Маяковский, занудствовать, как Пруст, сходить с ума, как Джойс. сурово карать грехи человечества, как очнувшийся от беспутной юности Лев Толстой, витийствовать, как Достоевский, подражать кому хочется, понимая, что от подражания до дразнилки один шаг, и сделавший этот шаг обретает собственный стиль. И Кругосветов этот шаг сделал. Человек, более эрудированный, чем я, конечно же, определит, что многое у него от Бориса Виана, который поразил нас в конце 70-х не меньше Андрея Платонова или Набокова. Сладкая питерская парочка Альберт Виан и Борис Эйнштейн. Все это от автора «Пены дней» в переводе Лилианы Лунгиной и персонажа по имени Жан Соль Патр. Догадались, кто это на самом деле? И вот от Виана оживляшь е предметов, включая расширяющуюся, как вселенная, подвальную жилплощадь. А вот «Ленин грипп» — это от юного Сергея к у р ю х и н а который уж не ученик Левиана. Преуспевающий адвокат — не Генри Лерезник, а цитата из «Олеши». Это цитата из «Олеши»? п е с н я п е с н и всерьез, на самом деле. Хайдегер. Покойный премьер Черномырдин говорил, что он не матерится, а матом разговаривает. Кругосветов не демонстрирует ученость, а спешит поделиться с читателями радостью обретения чужих качественных слов и своими словоизобретениями. Не мне гадать, надолго ли хватит кандида или это скоропортящийся продукт. Знаю, что здесь замечательно фиксируется время моей, а не этой страны, в которой вечно пляшут и поют, воруют и строят, изобретают и колобродят. Время, когда начальство ушло, оставив интеллигентное население в чаемой им свободе, обернувшейся нищетой, разрухой и бардаком, что дало отдельным творческим личностям вроде Кругосветова уникальную возможность лепить из подручного говенного материала самые фантасмагорические композиции. «Свободная вещь!» Так, по воспоминаниям современников, реагировал великий Андрей Платонов услышав какую-нибудь нелепую, малодостоверную историю из окружающей его жизни. Например, о том, что крестьянка из соседней деревни родила от коммуниста черта. Все, что описывает Кругосветов, происходит на самом деле. Только мы этого не замечаем, ибо ленивы и нелюбопытны. Менты породнились с ворами, олигархи рехнулись окончательно, к о м м у н и з м у не будет. Но в России по-прежнему интересно жить, утверждает Кругосветов. И он не одинок. Замечательные русские писатели Анатолий Гаврилов из Владимира, красноярец Эдуард Русаков, иркутянин Анатолий Байбородин, Денис Осокин из Казани, да, пожалуй, и Саша Соколов, USA. Вот его компания. Идеология здесь ни при чем. Настоящий писатель холоден к любой идеологии. э т о персонажи пусть сражаются, пытаясь исправить несправедливость путем вырывания, например, сердца Данко, чтобы осветить путь заблудшему человечеству, как это сочинил сентиментальный друг Ленина Максим Горький. «Мне нравится этим заниматься», — говорит Саша Кругосветов. «Не заставляю себя, тексты не вымучиваю». Он прав. «Только так и можно остаться писателем в нашей стране», — думал я, читая «Кандида». А еще здесь, в этой книге, злобы нет, которой н а п и т а н а как кровью покойника, все наше существование. Да, это прелестная мирная жизнь, от которой мы совсем отвыкли. Цитата. Евгений Попов. 23 июля 2019 года.